Глава девятая. Рома отбросил книгу на кровать рядом с собой и посмотрел на открывающуюся дверь. Сидевший за столом Иван Подаров поднял взгляд, оторвав его от газеты. Стопка газеты и журналов лежала перед ним, и парень уже довольно длительное время изучал, что в них было написано. В комнату вошла Ирина. осмотрев каждого из молодых людей очень пристальным взглядом, прошла к своему любимому креслу, в котором даже иногда засыпала, когда семилетнему Ромке внезапно начали сниться кошмары – Кошмары закончились довольно быстро, а кресло осталось. У Иры складывалось впечатление, что Рома заберет его с собой, если однажды решит съехать из дворца и жить отдельно. «Так и знала, что найду вас в одной комнате», немного помолчав, наконец произнесла Ира. «Я могу узнать, что ты хотела выяснить, так пристально нас разглядывая». Рома нахмурился, глядя на мачуху, заменившую ему мать. «Хотела выяснить, нет ли на вас травм, плохо совместимых с жизнью, которые вы по какой-то неведомой мне причине не заметили». Ира улыбнулась. «А мы могли такое не заметить?» Осторожно уточнил Подаров. «Ну, как тебе сказать, Ваня?» Протянула Ирина. Андрей, к примеру, не заметил, что довольно серьезно повредил ногу. Так что, возможно, варианты. «Брат в клинике?» Быстро спросил Роман. я все думал, почему Андрюхи долго нет, как и долго нет порки». Он замолчал, а потом, скорчив умильную физиономию, посмотрел на Ирину. «Нам можно покинуть дворец?» «Боюсь, что нет», Ира покачала головой. «Но я хочу Андрея проведать». «Рома, твой брат повредил ногу, а не голову, и уже завтра вернется домой», — спокойно проговорила Ирина. «К нему сейчас поехал отец. Что касается порки, то она немного откладывается. Костя решил, что вместо того, чтобы воспитывать вас, он предпримет кое-что другое». «И что же это?» — Рома сразу же начал прикидывать, что же им светит и к чему нужно готовиться. «Полагаю, вы будете сопровождать отца на совет кланов». «Зачем?» — решил осторожно уточнить Роман. «Чтобы осознать некоторую ответственность». Ира встала, подошла к кровати и привычным движением взлохматила ему волосы. «Одним из вопросов как раз будет происшествие в клубе, точнее, его последствия «А я-то здесь при чем, возмутился Роман. «Это Андрюха натворил дел, и он наследник. Я тут вообще не при делах. Зачем мне куда-то идти?» «Задай этот вопрос отцу, если тебя действительно интересует ответ». Ира усмехнулась, глядя на надувшегося пасынка. «Я всего лишь гонец, приносящий не слишком хорошие вести. Ваня, вот ты вполне можешь отправляться домой». «Эм...» — Ванька сразу же представил перспективу попасться под горячую руку отцу и сдал назад. «Я лучше тут побуду. Ромку поддержу, да вот газеты просмотрю. А то совсем скоро от жизни отстану». «Как знаешь...» — Яра улыбнулась. «Но у Матвея неограниченный допуск во дворец. Если он захочет, то ты здесь не сможешь отсидеться». «Спасибо за поддержку», — буркнул молодой Подаров. «Всегда, пожалуйста, обращайся». И Ира, посмеиваясь, вышла из комнаты, оставив друзей мрачно переглядываться между собой. «Так нечестно», — начал Ромко, но тут у него зазвонил телефон. «Это Андрюха», — тихо сказал он Ваньке и поднес трубку к уху. «Как-то, мать твою, умудрился ногу сломать». У кабинета сидел охранник. Ушаков не видел смысла заставлять своих людей стоять на вытяжку. Усталость и статичная поза могут в один прекрасный момент подвести, и тогда могут возникнуть серьезные проблемы. Отец здесь? Спросил его Степан, подходя к дверям кабинета. Он только что вернулся домой, отвезя Юлю во дворец и теперь хотел поговорить с Егором, чтобы окончательно все выяснить насчет этой поездки. Егор Александрович работает, кивнул охранник. Хорошо. Степан три раза стукнул в дверь и открыл Тебя можно побеспокоить? спросил он, не заходя внутрь. Егор оторвался от бумаг, посмотрел на сына и кивнул. «Заходи, я как раз хотел прерваться». Когда Степан вошел, Егор поднялся из-за стола и прошелся по кабинету, делая энергичные движения руками, чтобы размять немного затёкшие мышцы. Как всегда, взгляд Степана зацепился за седую прядь в истине черных волосах отца. Никто и никогда детям не рассказывал, откуда взялась эта прядь. Один раз лишь отец обмолвился, что это произошло, когда он думал, что потерял их с мамой. «Какая истинная причина моей поездки?» Прямо спросил Степан, когда Егор посмотрел на него. «Сам как думаешь?» Егор усмехнулся, глядя на упрямое выражение, застывшее на лице сына. Степка был гремучей смесью его самого и Люсинды, но он очень хорошо учил сына, и, похоже, истинный характер Ушакова-младшего, кроме родителей, не знал никто. Может, только Костя, который в некоторых аспектах сам обучал крестника. Для всех вокруг Степан был спокойным, как удав, и совершенно непробиваемым. Вот только это не могло длиться вечно, и когда-нибудь он взорвется. Тогда весело станет всем, кто находится рядом. Особенно учитывая, что по силе дара Степан лишь немногим уступает кости. «Но явно не для того, чтобы снова источник открыть», — Степка хмыкнул. «Андрюха подобные фокусы по три раза на день проворачивал всю мою сознательную жизнь, так что я всего лишь мог бы его в клинике навестить». «Нет, Стёпа, ты едешь именно за тем, чтобы открыть источник». Егор стал предельно серьёзным. «Не стоит давать повод сплетням насчет способности Андрея. Делай так до совета докатилось». «Ага. Вы хотите показать, что раз сыну Шакова вынужден сесть в поезд и поехать к месту силы?» «Верно. Не дал ему договорить Егор. Кроме того, ты сопроводишь девушек. Юлю Костя точно не доверил бы в такой спонтанной поездке никому другому». «А вот это он зря», — пробормотал Степан. «Что?» — Егор невольно нахмурился. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего, просто вырвалось». Совершенно искренне улыбнулся Степан. «Я пойду собираться». «Иди», — кивнул Егор. Когда сын уже подошел к двери, он его окликнул. Зайдешь ко мне перед отъездом. Посмотрим, какое оружие тебе лучше с собой взять. Безоружным я тебя точно не отпущу. А то случались, знаешь ли, прецеденты». Гарри откинулся на подушке, лихорадочно соображая, что же мне ответить. Я решил его слегка простимулировать. «Слушай, если это межклановые разборки, просто назови мне клан». Он покосился на меня и промолчал. «Да брось, как ты думаешь, познакомилась наследница правящего клана Уэльс с моим дядюшкой?» Вкратчиво спросил я. «Тоже были не слишком понятные шевеления со стороны клана Адреасов в ее сторону». Он дрогнул, но продолжал молчать. «Гарри, ты же хочешь снова ощутить свой источник? Или предпочитаешь дождаться выздоровления, чтобы поехать к источнику силы и там вести разговор с... Хм, послушниками безликих?» «А может быть, ты сейчас специально терпишь, чтобы в итоге выяснить все про наши источники силы? Они вашему содружеству испокон веков спокойно спать не дают». «Их на вашей территории слишком много», — взвелся Гамильтон. «Что, неужели я прав оказался?» Усмехнувшись, я лег в свою любимую позу, заложив руки за голову. «Да иди ты», — махнул рукой Гарри. «Да, я бы пошел. Мне, знаешь ли, было бы приятнее с хорошенькой девушкой сейчас обжиматься, чтобы свои короткие каникулы с пользой провести». «Но из-за тебя, кстати, вынужден лежать здесь, и идти мне пока проблематично». «Ольга хорошенькая», — внезапно сказал Гарри. «А как она колотила этого урода стулом?» «Грудь вздымается, волосы растрепались, Валькирия прямо. Я даже засмотрелся, чуть удар не пропустил. У тебя с ней все серьезно? «Хорошо, что я в этот момент ничего не пил и не ел, иначе точно поперхнулся бы». «Забудь», — сам не ожидал, что в голосе появятся угрожающие нотки. «Почему?» — он искренне удивился. «Всё равно у тебя не может быть с этой стороны перспектив. А я, к счастью, не наследник правящего клана, и вполне смогу обеспечить ей прекрасное содержание. Когда мы расстанемся, у нее будет приличное состояние, чтобы она смогла вернуться в вашу варварскую империю и жить ни в чем себе не отказывая. Я навел о ней справки в посольстве, сирота из хорошей, но обедневшей семьи, и как женщина, не имеющая никаких прав на место в клане». Гамильтон пожал плечами. «Когда то успел навести справки?» Я прищурился, размышляя про то, что меня больше бесит неприятная осведомленность Гамильтона или же его планы насчёт Ивановой. «Утром. Неужели ты думаешь, что наш посол не знает всю подноготную окружение наследника Орловых? К тому же подобная информация вроде бы не является секретной. В ответ я только натянуто улыбнулся. Вот в этом я нисколько не сомневался. Так что для девушки это будет гораздо лучшим вариантом, чем пару раз покуваркаться с наследником и все на этом». Продолжил Гамильтон рассуждать о чем то своем вслух. «Гарри, забудь», — ласково повторил я. «Ты будешь говорить, кто виноват в том, что Иванова произвела на тебя такое неизгладимое впечатление?» «Адамсы», — после секундной заминки ответил он. «У нашего клана произошли разногласия с ними насчет небольшой золотоносной шахты. В общем, причина к делу не относится. У нас в Содружестве это обычное дело, когда пытаются влиять на клан через детей. И после этого нас называют «варварской страной», — Я покачал головой. Информация давила на мозг, и нужно было ее систематизировать. А ещё у меня возникла острая необходимость позвонить. «Так, вот прямо сейчас у меня возникла потребность как-то допрыгать до туалета. Ты, если хочешь, лучше сходи заранее, потому что неизвестно, сколько я буду оттуда выбираться». «Я, если вдруг возникнет такая потребность, могу выйти в коридор и воспользоваться другим сортиром», — хмыкнул Гамильтон. «Ты обещал открыть мой источник». «Ах, да, точно». Больше всего мне хотелось сейчас свернуть ему шею, но вместо этого я призвал свой дар. Найти закупоренный источник было нетрудно, благо у меня был в этом деле большой опыт, да и источник с подобными характеристиками в палате был всего один. Сосредоточившись, я подцепил нитью дара пломбу, которая для меня выглядела как тонкая перламутровая пленка. Осторожно сняв ее, отбросил в сторону, еще пару секунд понаблюдав, как пленка растворяется в каналах, заполняющихся энергией. Ну вот... «Могу же точечно работать, когда захочу и сосредоточусь». «Как ты это делаешь?» — спросил Гарри глухо. «Откуда у тебя этот дар?» «Не знаю», — я покачал головой. «Надеюсь, что когда-нибудь пойму». Вообще-то незнание, откуда у меня появился такой оригинальный дар, нисколько не мешало им пользоваться. Но узнать было бы все таки интересно. Спустив ноги с кровати, попытался встать. Повреждённое колено сразу же прострелило болью. «Ага, кажется, обезболивающие перестали действовать». Ничего, Денис и Егор учили преодолевать не слишком сильную боль. Главное не сорваться и не направить поток дара к больному месту, а то что-нибудь оторву на этот раз и не замечу. Санузел был оснащен звукоподавляющей системой. Матрица располагалась прямо над дверью и была хорошо заметна. Сделано это было специально, чтобы особо тупой понял, что тебя никто не услышит, и нужно в случае нужды нажать вот на эту кнопочку, на которую стрелочка показывает, чтобы вызвать персонал. Кнопка вызова, кстати, дублировалась еще и внизу. Но это на тот случай, если больной завалится, чтобы не тянуться. А сама звукоизоляция была сделана для того, чтобы не смущать соседей по палате, если на обед тебе, к примеру, горохового супа принесли. Но мне подобная система была на руку. Не надо было включать воду и как-то еще шифроваться. Поэтому, просто сев на унитаз и вытянув больную ногу, я достал телефон. Первым набрал номер Матвея. «Ты в курсе, что посольства собирают информацию на всех учеников нашей школы?» Сказал я сразу же, как только он взял трубку. «Это логично, я бы тоже так поступил». Подрав говорил, как всегда, спокойно и размеренно. А что тебя возмущает? Вы с братом, да и другие дети, включая Ваньку, слишком важны для правящего клана и приближенных, чтобы терять вас из вида. А представлять к нам Соглядатаев уже внутри, это как называется? Я не хотел этого говорить, но не удержался. Слишком много на меня навалилось за неполные сутки. Понятно, ты не спал и слышал наш разговор с Ольгой». Матвей констатировал, а не спрашивал. «Ну что же, теперь ты знаешь и постараешься держать при ней язык за зубами. Это все? Кто-то еще тебе докладывает из сироток?» Зло проговорил я. «Андрей, ну неужели ты думаешь, что я скажу?» Я так и видел, как Матвей глаза к небу поднял. «Нет, я так не думал». На мгновение, убрав телефон от уха, приложил его к горячему лбу. Прохлада аппарата успокаивала, и я мог продолжить разговор уже без надрыва. Насчет Ольги. Наш гость из Содружества абсолютно серьезно рассматривает вариант предложить ей стать его содержанкой, с вознаграждением и все такое». «Хм». Матвей действительно задумался, когда это услышал. «Интересное предложение». «Матвей, не надо этого делать». Я полностью успокоился. И теперь говорил ровно и холодно. А собственно, почему? Тем более, что решение будет принимать Иванова. Я не собираюсь на нее давить, не тот случай». «Вот сейчас я не мог дать ответ. Не знаю, почему». Не понимаю, что меня в этом так вымораживает. Ты сейчас с Гамильтоном? Он тебе что-то сказал? Сказал, я снова приложил телефон к лбу. Похоже, у меня температура поднимается. Вот только этого мне и не хватало. Какие-то недопонимания с кланом Адамсов. Я это предполагал, задумчиво произнес Матвей. Больше он ничего не сказал. Больше ничего. Я покачал головой, как будто он мог меня видеть. Выздоравливай! И Матвей отключился. Я посмотрел на телефон. Вот мне почему-то не кажется все таким однозначным. Это адреса, судя по доходившим до нас слухам, были настолько отмороженные. А сейчас вроде отец и дядя Витя отучили самых наглых так шутить на чужой территории. И я решительно набрал номер брата. «Как-то, мать твою, умудрился ногу сломать?» — раздалось в трубке. «Я не ломал ногу. Откуда у тебя такие сведения?» «Мама сказала», — буркнул Ромка. «Она тебя успокоила», — процедил я. Вряд ли Ира говорила что-то подобное, просто Ромка, как обычно, уловил только самое важное — для себя. «На самом деле меня готовят к операции». «К какой операции?» — в голосе брата прозвучала озадаченность. «Компутации». В трубке воцарилась тишина. «Рома, ты еще со мной?» «Как это произошло?» — заорал он. «Никак», — я пошутил. «У меня обычный вывих». «Кретин!» — с облегчением произнес Ромка. «Ты тоже, мы же близнецы?» — парировал я. «Так у меня за стенкой Гамильтон отдыхает, его ранили, и на этот раз все серьезно. «Что нужно сделать?» Тут же сосредоточился Ромко. «Только учти, я под домашним арестом и выйти из дворца еще долго не смогу. Позвони Эндрю». «Эндрю — это сын дяди Вити наиболее адекватный». «Пусть он тебе поведает о взаимоотношениях кланов Гамильтонов и Адамсов». а ага, попробую. Что-то еще. «Пока все. Завтра меня обещают выпустить, так что дома поговорим». Я отключился. После этого действительно справил все потребности, чтобы лишний раз не вставать, и вышел обратно в палату. Первое, что бросилось в глаза, это вжавшийся в спинку кровати Гарри, который напряженно смотрел куда-то в сторону. Проследив за его взглядом, я почувствовал, как сердце сделало кульбит, а потом провалилось куда-то в район штанов. Стоящий у окна высокий светловолосый человек медленно обернулся и, оглядев меня, улыбнулся. «Я думал, что тебя смыло ненароком», — проговорил он. «Нет», — я покачал головой. Это хорошо. Гарри, вы не могли бы нас оставить, если вам не трудно, разумеется. Он посмотрел на Гамильтона, который тут же вскочил с постели и бегом побежал к двери: Ну что вы, конечно, не трудно, бормотал он на ходу. Когда мы остались в палате одни, отец подошел ко мне и крепко обнял. Затем отпустил и еще раз внимательно осмотрел: Ты как? Нормально. Захотелось как в детстве привалиться к его плечу и закрыть глаза. Папа здесь, он защитит и закроет от всего на свете. Но, Андрюша, пора уже взрослеть. «Жить буду». «Рассказывай», — коротко приказал уже глава клана, помогая мне дойти до кровати.